Глава 72. Капитану Халиму, командиру малого линкора Акбар, казалось, что он спрятался идеально, прицепившись к железной скале. Вот только мелкие метеоры постоянно бомбардировали корпус, большие пока проносило мимо. Несколько недель длилась игра в кошки-мышки, и ему в конце концов повезло. Удалось оторваться от пяти преследователей и скрыться здесь, в системе звезды ДТО-34С. Команда сначала роптала, не понимая сути происходящего, почему они убегают, а главное прячутся от своих. Но когда капитан объяснил им, что их ждет на родине при поимке, все решили, что лучше переждать в тихом местечке, вдали от всех, а там будь что будет. Капитан был рад, что фанатиков перестреляли при абордаже. Они являлись самыми активными защитниками корабля, и ему нет нужды лично заниматься ими. Прошло уже несколько месяцев. Все оставалось тихо и мирно. Его особенно рьяно не искали. Боевые корабли нужны на фронте, и капитан отлично знал почему. Земляне раз от разу ставили более крепкую защиту, но, видимо, недостаточно крепкую, поскольку победное продвижение имперского флота продолжалось. И вот когда Халиму казалось, что про него все забыли, появляется линкор и начинает что-то вынюхивать. Крупное скопление метеоров мешало за ним следить, но капитан был уверен, что спрятался достаточно хорошо от его локаторов. вы думаете он здесь из-за нас спросил новый помощник капитана лейтенант маджих предыдущий помощник оказался хлипковатым и всех достал паникерским настроением не знаю альбек халим пожал плечами все слишком странно он один и рыщет довольно далеко от нас но достаточно близко чтобы обнаружить по чистой случайности но он здесь явно неспроста Неспроста. Прошло совсем немного времени, меньше двух суток, и появились десять поисковиков Хоунт. Капитан Халим их отлично знал. На учениях они всегда были на высоте. «Что за шайтан?» непонимающе воскликнул капитан Халим. Поисковики проходили совсем рядом, и он знал, что от них спрятаться будет уже невозможно. Но тут начались совсем непонятные вещи. Один из хоундов атаковали истребители. «Откуда они здесь?» – удивился капитан. «Но это явно не отшельники и не пираты. Для последних столько истребителей несколько жирновато, не говоря уже об отшельниках, старавшихся вообще ни во что не ввязываться, особенно в боевые действия. У пиратов, конечно, имелись самолеты, но они больше напоминали разношерстную стаю из переделок вполне мирных машин». А в этих сразу чувствовалась первобытная сила разрушения. Тем более, что ни те, ни другие, как бы ни безумны они ни были, здесь селиться и иметь свою базу не станут. «Что за шайтан?» — теперь уже воскликнул лейтенант Маджих и как-то благоговейно проговорил. «Духи войны!» «Что ты мелешь?» — рассердился капитан. Лейтенант увеличил изображение одного из самолетов И на какую-то долю секунды пробрала самого Халима. Самолеты летали без пилотов, а некоторые с разбитыми колпаками и смятыми носами. Невольно из памяти всплыли старые легенды. Но он быстро взял себя в руки, прогнав суеверное наваждение. Обычное дистанционное управление. Хоунт самолеты вывели из игры без особых проблем. Но вот приближавшийся и вскоре вступивший в бой линкор подарком не был. Самолеты шли на таран, повреждая пушки линкора. Но вскоре стало ясно, что силы неизвестных на исходе. Атакуя, они больше не стреляли, лишь таранили в бессильной злобе. «Господин капитан, нас обнаружили!» Очнулся лейтенант Маджих. Наблюдая за обоем, они совсем забыли про других поисковиков. «Делать нечего, нужно убираться отсюда». «Но как? Хоунт, как противник, не проблема. Его линкор сможет разнести в клочья несколькими залпами. А вот как быть с другим линкором?» Этого Халим не знал. Впрочем, Халим был офицером боевого корабля, и решение пришло через секунду. Он видел, что противник в лице звезды Салеймана довольно сильно потрепан неизвестными самолетами. И пока те еще вели свой самоубийственный бой, у него имелся шанс, и им нужно воспользоваться как можно быстрее. Иначе, разделавшись самолетами, линкор взялся бы за Акбар. И по последнему поводу капитан иллюзий не питал. Акбар явно уступал своему собрату не только габаритами, но и вооружением, даже с учетом нанесенных ему повреждений. «К бою!» приказал Халим, не обращая внимания на попытки Хоунда связаться с ним. Короткий бой с поисковиком, не нанесший Акбару больших повреждений, и линкор, оставив горящий Хоунд и эвакуировавшихся с него в спасательных капсулах экипаж на произвол судьбы, оторвавшись от астероида, направился к затухавшей неравной схватке. Акбар заметили, но помешать ему жертва уже не могла. Требовалось развернуть орудие, встать в удобную позицию. На все это времени у звезды Салеймана не оставалось. Один залп, и звезде с большинством уничтоженных огневых точек, внутренними повреждениями и пожарами пришлось позорно бежать. Хоунды в бою линкоров для звезды Салеймана были не помощники.